Глава восьмая Весна грянула не бывало: То солнцем, то дождем, то густым всеядным туманом Изъела снега в полях, вытопила их из лесов, И наполнились низины рыжей духмяной талой водой. Реки взломали лед, разгрозились на диво, понесли и закружили в бурной круговертии мазки, остожья, избенки рыбаков, звенья заборов, бревна, сани, колеса. Держись, Русь, да не убоятся тебе стихии, живи и радуйся обновлению жизни. Великий князь выехал на восходе из фроловских ворот Кремля. Сотня гридников загодя выскакала на Владимирскую, еще не просохшую, дорогу. Стременной полк придержал коней перед живым мостом, пропуская князя Смечником, Боброком и походным покладником Иваном Удой. Следом за ними двигался небольшой обоз под охраной полсотник кметей. В головной колымаге, запряженной тройкой тихих степных коней, Сидела сама княгиня Евдокия с болезненным сыном своим Юрием. Немалые версты лежали перед ними до первопрестольного града Владимира, куда ехала княгиня на поклон к иконе Владимирской Божьей Матери, дабы смилостивалась Богородица и не спасла здоровье отроку. Дмитрий тоже решился, наконец, пожить во Владимире, навестить заветный престол, предмет междоусобиц княжеских, вожделенную мечту князей тверских, рязанских, Галицких и других многих, проливших из этого немало крови христианской на радость врагам. Хотелось ему и помолиться в светлых храмах боголюбивого древнего князя Андрея, отдать долг преданности уголку этой русской земли, как повелось у великих князей Истари. Мягкая еще не пыльная дорога, бодрый воздух, высокое погожие небо и еле тронутые зеленью леса и поля, живущие ожиданием пахоты, все радовало Дмитрия. Бодрое веселье, заполнившее Русь после славной победы на Воже, делали печаль по Монастыреву и Кусакову, погибшим на Воже, высокой и светлой. Монастырев Кусаков. Так и не удосужился он послать их в свейские земли за оружием. Придется, видать, своим обходиться, коли нагрянут тьмы с ардынской стороны, а они нагрянут». «Послан ли человек в степь?» — спросил Боброка. «Как велено, послан вчера Елизар-доводчик», — ответил степенный Боброк. Перебросились словами, накатила забота за заботой, Лучше бы не касаться эти дни никакой княжеской докуки, но как тут не коснешься? Вот едет он великий князь Московский ко Владимиру, а в голове помыслов не впроворот. в проворот. Впомин кого ставить первую свечу? Первую надобно поставить в помин матушки Александры, вторую в помин отца князя Ивана, третью в помин старшего сына Даниила. Четвертую надобны воздравие детушек, но душа не велит, пока не поставлена свеча за упокой души Ваньки Вильяминова. Ишь чего удумал. Меня зелем извести, крапивный сын. Разжигал в себе злость Дмитрий, но злость не поднималась. Слабая волна ее расшибалась об одно и то же тяжелое видение — толпы народа на Кучкове поле, плач, выкрики, ропот жалости. И он, Ванька, его узко поставленные глаза, сухие, воспаленные, наполненные ярью. А когда подводили его к копню, он сутулился, как отец. «Дмитрий Свет Иванович, по что Кручинин восветил Божий день?» — весело прищурился Ивану «Да». Тебе ли, солнышко, светлое тенью застилаться? Ты, праправнук самого Александра Ярославича Невского, ты первый взградил на Кремлевском холму стены белокаменные, ты первый побил татарву, ты первый на Москве зельем стрельнул со стены, ты первый... Я первый учинил на Москве смертную казнь принародно. С горечью перебил покладника Дмитрий, и тот умолк. Давно уже выехали за Москву. Вот уже и слободы миновали, и клязьму реку переехали, и потянулись леса по обе стороны дороги, а слова Уды все еще звучали в ушах. Было в них и дело важное — стрельба из железной трубы, набитой самопальным ярым зельем. Зелье и трубу привез на Москву Боброк, когда брал Казань. А туда попала та труба с зельем, из Китая. Торговцы конями завезли, должно быть. Помнится, как подожгли трубу впервой. Улетела труба от Фроловских ворот до церкви Спаса, что у чудового монастыря. Тогда Боброк привязал трубу веревкую к телеге, набил зельем с камнем, заткнул куделей. И поджег. Грянуло так, что все галки на Москве в небо поднялись, а телега перевернулась. — Надо будет ту трубу вмуровать в стену, — пришла занятная мысль. И Дмитрий вообразил, как будет стрелять та труба по ворогам из стены, побивая камнем и пугая смертоносным громом. — Дмитрий Михайлович! оторвался от мысли Дмитрий, обратившись к Боброку. Много но не копий привезли. С Коломны семь тысяч с половиной, с Новгороду четырнадцать тысяч ровно, с Обскову четыре тысячи копий и тысячу мечей. Москва за ту же зиму отковала девятнадцать тысяч с половиной копий, да мечей семьсот, да топоров ратных у тысячи обухов, А что до да прочих градов, то, покуда неведомо, вот привезут. Заплатую уследи, Митя Михайлович. Серебром не сори, но и не обижай кузнечную сотню. За Свибловым око держи, понеже он страховит до купли. У него каждая куда гривенная веревку к колите привязана. А ныне нам не до слез при торгах ибо время катит самое смурное, все утратить гораздо. Истинно так, княже, коль навалится татарва, пустит нас на накосо на века, — ответил Боброк. Вот то-то и есть, как ныне в сторожевом полку. Три сотника отчаянных посланы — Василий Тупик, Родион Ржевский, да волосатый Андрей, этот из духовного колена, но рукой тверд. Все вои в тех сотнях самобранны, доброхотны, А посему сотня такая тысяча стоит. Самому довелось сих воев зреть, Все нравом трезвы и в ратном деле крепки. Дмитрий уловил редкое веселье в голосе Боброка, покосился. Сидит Боброк в седле, что пень с малиной, кряжест, но свеж. Широка борода, да душа молода. Вспомнил он ладное слово сестры, что живет за боброком, как за каменной стеной. Вот он уставил вперед крупные глазища, что в народе прозваны колдунскими, смотрит, как скачут далеко впереди гридники. За всеми у него отныне око не дремлет, потому как поставлен великим князем над всем воинством русским и подначален только Дмитрию. Нет теперь прихотей тысячских. Не надо б наскакать по Москве и вотчинам деревням, как бывало за Вильяминовым. Теперь начальник московскому воинству, вот он под рукой, и послушен, что мелкие князья подколенные. Зимою совершил Боброк поход на Литву, дабы промыслить полночного ворга. Без крови сумел силу Москвы показать и двух сыновей покойного Ольгерда привел к Дмитрию с дружбой. Дмитрий Ольгердович явился с семьей и боярами на вечную службу к русскому князю и получил за это город Переославль, им и кормится. Хорош зять Боброк, надежа и опора в лихую годину, в безвременье, первый советчик в мирные дни. Михайло, У стремени княжи, тотчас подправил коня Бринок. Чего это княгиня рукой машет? Бринок подскакал к головной колымаге обоза, пущенного вперед и бывшего в дороге на виду, сразу же направил коня в сторону и принялся ломать ветки черемухи, еще не распустившейся, но уже пахучей. То князь Юрия запросил веточку, довел, подскакав Бринок. Дмитрий грустно кивнул. Юрье телом слаб и душою вельми смягчен. И стаял Даниил вся надежда на Василия. Он возвеличится на престоле великокняжеском. Токма он. Вот Бог бы дал пожить еще годков пять, покуда окрепнет Василий. А тама и в брани лечь не обидно. Тиун Свиблов заранее простал палаты для великого князя. Светло и чисто было в них, просторно и тихо, на древнем Владимирском княжеском дворе. Дмитрий с Евдокеей, с сыном и боярами, в первую неделю отмолившись во всех церквах, надарили серебра и злата на храм, а за трапезами пристойными великий князь твердил епископу и всему его причту, дабы неустанно внушали русскому люду православному единоглавную мысль «Соединяйтесь душами, люди, грады и княжества, живите, не грозяся друг на друга, во единой судьбе, во едином хлебе на вечные времена». В том сила земли русской, развеянная некогда самими князьями, расстравленная в душах простого люда. Особо одарил Дмитрий икону Владимирской Божьей Матери, несказанной красоты икону, дорогим каменьем на клад. На другое воскресенье малую дружиною отъехали в присветлый храм на реке Нерли. Дмитрию лишь раз довелось побывать там, когда еще мальчиком возили его бояре вместе с митрополитом Алексеем в тот год, когда он отрок, вокняжился на главном столе Руси. Погода была на славу, и служба прошла вдохновенно. Проповедь сказал сам епископ и говорил так, как хотелось великому князю, о вере, о силе земли, в единении состоящей. Обедать ехали во Владимир, где на столах ждали жареные утки, гуси, барашки, похлебки с потрохами уха из терляжих пупков, любимые уха Дмитрия, и горы разного печева, сохраненные в памяти от времен стародавних и принесенные на Русь, еще во времена приятия греческой веры. Ехали тихо переговаривались о службе, о храмах, о мастерах каменных дел и о богомазах. «Сколько сгинуло древних храмов, — думал Дмитрий Сокрушённый, — сколько сгорело икон бесценных, перед коими прошли колено за коленом русские люди от древних лет до нашествия Орды. Где ныне те ремесла, те драгоценные книги, те раздольные песни? Где они? Уже ли не вернуться тому никогда?» Тут заговорил Иван Уда. Вельми красна церковь заложена на Коломне, княжи. Ездил я в пасхальную неделю и сам зрел. Красна станет. Ровно невесту изузорит мастер. Я его возьми да и спроси. Много ж был камня, яиц, меди, красок, злато до да серебра и зайдет на храм сей. А он мне и изрек смура. «Я не Теуну великокняжему служу, но красоте, а и зайдет на церковь столько, каких она широт до да высот будет, а широт до да высот будет таких, как душе красота скажет». «А ты чего ему?» — спросил Бринок. «Больше и слова не дал вымолвить. Прогнал. Наказать бы надобно, как велишь княже». «Мастер свят человек». Добрые дела его, от Бога, дерзновенное слово из тех же уст. Ивану да приумолк, заговорил бренок. А церковный роспись творит надобно гречинину повелеть. Вельми прославен тот мастер, похвалил епископ. Неистов и чужебесием полон, резко возразил Боброк, упираясь взором в глаза собеседника. Епископ отвернулся от этих пристрашных глаз. А Боброк продолжал. «Был я ныне на пасхальной неделе в Андроньевом монастыре». На этих словах Боброк остановился, наклонился к гриве коня, будто подбирал узду. Но Дмитрий понял, что этот сильный человек обрывает себя в нежданно трудную минуту там, за оградой монастыря, Схоронен зимою его любимый сын. Был я там, самовидцем бесстрастным, Изрел придивные иконы, Писанные отроком сиром, безродным, Сыном сгинувшего навожератника. Предивные Придивные иконы. Златом твареном тронуты, Багряно-голубые, И так тихи да легки, Лучше в песнях не поют. «Глянул я грешный, и слезою прошибла мя, истинный Бог». «Кто таков?» — спросил Дмитрий. Игумен сказывал новоявленный инок сего монастыря, нареченный Андреем. Дмитрий не видел тех икон, только раз в отрочестве возила его матушка в тот монастырь, но сгорел монастырь, а в новом так и не бывал. Иконы же гречинина Феофана видеть доводилось. Они ладно легли в его смятенную душу, и никакого злобесия в них он не разглядел, но возражать Боброку не стал. Уж больно хорошо высказал он про нового иконописца. Вон как притихли все, и каждый положил себе на ум поехать в Андроньев монастырь, глянуть и сравнить. И тут вдруг вспомнилось уже не в первый раз. Как-то едет ко царь Граду, пришло ли посольство митрополита Михаила.